филин мартовскими сумерками еще до того как погаснет заря и на чистом небе начнут по-зимнему перемигиваться звезды над диковатым речным урочищем раздается с высокого обрывистого берега таинственное глуховатое гу после небольшой паузы еще один выкрик потом еще и еще, и каждый улетает в остывающий простор, не рождая эхо. Это, не дожидаясь полного наступления темноты и не давая тишине завладеть миром, начинает весеннюю песню призыв «Филин» «Гигантская сова Европы, Азии и Северной Африки». В мрачноватой обстановке ночного безлюдия и безмолвия монотонные выкрики могут навевать ужас, тоску и тревогу. В них угадывается угрюмость их обладателя, существа необщительного и скрытного, но нет в них ни заунывности, ни угрозы. Никто не откликается на это угуканье, но Филин не перестает повторять его, время от времени изменяя интонации. То оно звучит раскатисто и почти зловеще «гу-гу-гу-гу-гу» с ударением на первом слоге, то коротко, тише и мягче гу, -гу». то появляются в нем почти игривые или ласковые звуки вроде «угу» или «игу». И вдруг совсем по-детски и как-то смущенно произносят негромкое «ку-ку». Помолчит немного и снова заухает невидимой, не поднимая голоса до резкого крика. А возможно, что это не безответная песня, что это семейный дуэт, который не смолкает почти до рассвета. И на следующую ночь будет раздаваться уханье с того же обрыва, значит, где-то там и гнездо. Для Филина весна начинается с середины зимы. И распевается он еще в феврале, когда ночь только-только уступает первый час своего времени дню. Тогда каждый вечер слышался иной дуэт. Ухал на берегу филин, и странным эхом отзывалась ему лиса. «Гу -гу -гу -гу — Гу-гу-гу-гу! — крикнется птица. «Вау — Вау! — с визгливым завыванием откликнется в буераке зверь. «Гу-гу-гу! Вау!» — так и разносится. Над тускловато мерцающей равниной летит за реку и глохнет в береговом лесочке. Гнездо филин не строит. В ожидании будущей подруги выцарапает самец в мерзлом грунте подобие ямки, а часто и этого не делает. На холодную, еще не согретую скупым солнцем землю откладывает самка белые яйца. На земле лежат белые пуховички-филинята. Больше всего устраивают филина для этой цели маленькие пещерки, старые промоины в стенах обрывов, в которые не заглянуть ни сверху, ни снизу. Иногда пара селится в чей-нибудь бесхозной постройке на дереве. У пары орланов-белохвостов может быть и два, и три гнезда, Так почему же одной из них не занять филину, когда самим хозяевам на сезон больше одного не требуется? Только на земле все-таки надежнее. Филинята высоты и даже небольшой побаиваются. Привязанность к месту у каждой пары очень сильна. Годами, десятилетиями выводит птенцов филины в одном месте. Земля у гнезда обычно перемешана с множеством полуистлевших косточек от приносимой птенцам добычи. Да и дневное убежище филин, если его никто там не беспокоит, менять не любит. Это самый настоящий домосед. Филина, как и ворона, нельзя назвать ни лесной, ни горной, ни равнинной птицей. Я слышал его весеннее угуканье и в приуральской тайге, и на в чинках Усть-Юрта и в песчаной пустыне над разливами Хапра и в Донецкой степи. Он часто селится и охотится там, где нет ни деревца, ни даже кустика. Ему везде хорошо, где неплохая охота и где его не преследует человек. Мест таких пока еще немало. Плохо другое. Необыкновенно живучее представление о филине, как о хищнике, который может ловить уток и зайцев, как овредители и нетерпимом враге охотничьего хозяйства. Силу филина можно сравнить с орлиной, а его преимущество как охотника перед орлами в том, что охотится ночью и ловит всех, кто годен в пищу и с кем может совладать. Против его длинных и острых когтей не существует защиты, Самой легкой, но не самой частой добычей филина становятся колючие отшельники ежи, которые заняты собственной охотой и не заботятся о безопасности. Ежа невозможно не ощипать, как утку, не ободрать, но тысячи ежиных иголок не помеха филину. Он рвет жертву на куски и глотает их вместе с иглами или отделяет ими птенцов. Силы его клюва немалая. Череп взрослого зайца он разгрызает, как орех. Летом филин ловит огромных и сильных жуков-оленей и проглатывает их целиком, вместе с вооружением, которого побаиваются другие птицы. Поблизости от гнездовья филина нет ворон. Эти расхитительницы чужих гнезд Убийцы, попавших в беду взрослых птиц, птенцов, зайчат, наверное, самая излюбленная добыча филина. Нет в птичьем мире более заклятых врагов, чем филин и ворона, и мстят они друг другу постоянно. Мне так и кажется, что поймав ворону, филин испытывает моральное удовлетворение. Если воронье найдет филина днем, то, собравшись огромной стаей, может так его посадить, что он скорее отдастся в руки человека, нежели осмелится взлететь и спасаться от беснующихся ворон бегством, хотя и летает быстрее их. Ночью же он оторвет голову той, которая первой попадется на глаза, а иногда и днем не упустит случая свести счеты, конечно же, один на один. Известен вполне достоверный факт, когда Филин в полдень, при ярком солнце, да еще в присутствии многих людей, схватил на лету раненую ворону. От единственной попавшей в нее дробинки она не каркнула и курса не изменила, но, перестав махать крыльями, заскользила на них к еще не одетому ольховому лесочку, куда держала путь чтобы, наверное, присмотреть местечко для гнезда. Когда до оставалось метров семьдесят, из ольховой гущи вылетел рыжепестрый филин и неторопливо взял свою жертву в воздухе, как сокол-чеглок лапой берет на лету стрекозу. Он слышал выстрел, видел людей, но, заметив мгновенный сбой в полете вороны, решился наверное нападение зная что поблизости нет ни других ворон ни сорок в теплое время года он не трогает такую крупную добычу как заяц в нижнежние кудрюченском охотничьем хозяйстве где со времени его оснований не был застрелен ни один филин на зайцев даже смотреть не интересно Еще до заката начинают мелькать в степи заячьи фигурки. В сумерках зайчата-подростки гурьбой собираются на полевых дорогах и, кажется, больше всего их на главной охотничьей поляне старого филина. В тихие сентябрьские сумерки на той поляне можно наблюдать такую пастораль. На изломе старой ветлы... Темной колодой сидит филин, а внизу пасутся, скачут, играют русаки. Поставив торчком свои уши рожки, хищник чуть ли не с благодушием смотрит на них сверху. — Резвитесь пока волю, вы мне зимой понадобитесь. Посидит, понаблюдает и улетает охотиться на какую-нибудь мелочь. — Зимой? — Иное дело. В зимнюю пору выгоднее найти такую добычу, чтобы несколько дней сытым быть, не вылетая в ненадежный поиск. Долгие зимние ночи — не лучшее для филина охотничье время, потому что одинаково трудно с добычей и дневным, и ночным охотником. Поймав зимой зайца, с которым ему, конечно же, не управиться за один раз, Филин не оставляет добычу, пока не прикончит ее до последнего кусочка, и на испачканном кровью снегу останутся лишь несколько клочков заячьей шерсти. Прятать недоеденное нельзя не только потому, что его найдут и присвоят ворон, лиса, сороки или кто-нибудь еще, но еще и потому, что ночной мороз за час-два превратит вкусную зайчатину в камень, не поддающийся птичьему клюву. Вот и прикрывает филин недоеденного зайца своим пышным пером, сидя на нем и немного согревая собственным теплом, как греет птенцов. Дотащив волоком обезглавленную тушку до ближнего кустика, чтобы днем поменьше на виду быть, филин не шевельнется до вечера. Снег будет падать на него и оседать, как на пеньке, белой нахлобучкой. А он и не отряхнется ни разу. Ноги оперены до самых когтей, а потери тепла ничтожные. У дремлющей птицы теряется, наверное, только то тепло, что уходит с дыханием. Сытому филину любой мороз нипочем. Филин — не боится солнечного света. В некоторых гнездах от солнца спрятаться негде, и от палящих лучей птенцов прикрывает своей тенью мать. Потом они сами одеваются в густой, непроницаемый для солнца пух. Этот пух при ходьбе колышется у ног птенца, словно край многослойной, пышной и невесомо легкой юбки и придает филиненку солидно представительный вид, что еще больше подчеркивается походкой. Она у птенца уверенная, тяжелая, шаг широкий. Ногу он ставит твердо, и огромные острые когти нисколько не мешают ему при ходьбе. Покрытые пухом ноги кажутся птичьи толстыми. Такие ноги бывают у звериных детенышей. Только взгляд огромных, неподвижных, ярких глаз немного портит впечатление, как и у взрослой птицы. Спокойный, прищурившийся в полудреме филин, воплощение мудрости. Но распахнув веки, он на любой предмет смотрит так, словно видит его впервые. Когда же начинает оглядываться, крутить головой, Кажется, что он сам напуган и растерян. Но все-таки у молодых птиц взор не так угрюм, как у взрослых. В нем больше серьезного внимания, что ли, и есть даже намек на доброжелательность. Крылья филина кажутся немного коротковатыми для рослой и тяжелой птицы. Их длина почти такая же, как у коршуна, при весе в два с половиной три раза большим, чем у того. Но зато ширина крыльев такова, что филин, сильно взмахнув ими, может с места развить предельную скорость. Обладатель таких крыльев легко несет в клюве упитанную крякву или тяжелого ежа. Выпущенный в комнате дикий филин с расстояния в 4 метра выбил двойное оконное стекло, и стремительно вылетел наружу, не уронив ни перышка, как будто перед ним не было никакой преграды. Вместе с тем даже скоростной полет огромной птицы также бесшумен, как и у других ночных сов. Благодаря особому строению полетных перьев крылья рассекают воздух мягко, без свиста. Они покрыты сверху пушком, а края наружных усажены короткими, чуть отогнутыми ресничками, которые гасят звук при сильных и резких взмахах. Однажды мне пришлось просидеть ночь возле дома филина, и я ни разу не услышал, как взлетала и как прилетала взрослая птица. Шипели птенцы, с хрустом раздирая принесенных им грачат. Были и другие звуки, Но за всю ночь будто никто не пролетел мимо скротка. В животном мире у Филина врагов очень мало, а местами нет совсем. Лисицу, например, Филин не боится нисколько и нередко живет чуть ли не бок о бок с лисией семьей. В Хаперском заповеднике Филин и Лиса были соседями несколько лет. Его гнездо находилось всего в сорока шагах, от и норы. Ни разу лисы не приближались к дому филина, чтобы поживиться какими-нибудь остатками. Филин почти каждую ночь приносил птенцам и самке больше добычи, чем они могли съесть. Иной раз целая ворона оставалась лежать, не съеденной на земле. Лиса нюхом чувствовала запах птичьего мяса. Да что поделать, видит око да зуб не имет. Другая пара филинов гнездилась неподалеку от волчьего логова. Семьдесят шагов разделяли их. Искали все лето тех волков где угодно, но только не там, где ухал филин, а они жили себе в мире. Филин не охотится там, где может получить серьезный отпор. Если в его владениях есть грачевник, он будет летать туда за грачатами, пока те не улетят. Но в колонии цапель промышлять остерегается. Цапля ударит, от ее копья не увернешься. Всю ночь стоит шум в цапельниках. Кричат голодные птенцы, каркают взрослые цапли. Далеко их слышно, но филину эти звуки будто непонятны.